Путь на север Через неделю мы с Сашей стояли на платформе станции Обская, кутаясь в куртке от пронизывающего холодного ветра. Обская была начальным пунктом строящейся железнодорожной ветки к месторождению Баваненковская. Станция располагалась в пяти километрах от города Лабытнанги, куда мы прибыли накануне, и окрестный пейзаж навевал уныние ангары переплетение труб теплотрассы контейнеры трактора на путях застыли вагоны с арматурой и щебнем и единственным признаком жизни был маневровый тепловоз подавая гудки он гонял туда сюда состав с цистернами бензина ну и как с этой станции куда то уехать саша вопросительно посмотрела на меня в товарном вагоне что ли пойду к начальнику станции попробую выяснить Что еще остается? Я скинул рюкзак и направился к небольшому двухэтажному зданию, примостившемуся возле железнодорожных путей. Здравствуйте! Я приоткрыл дверь, на которой красовалась табличка ⁇ Начальник станции ⁇ За столом сидела женщина средних лет в железнодорожной форме и разбирала какие-то документы. Здравствуйте! Вы по какому вопросу? «Нам бы до 169 километра доехать. Не подскажете, как это сделать?» «Вы кто? Геологи? Инженеры? Командировочные есть?» «Начальник станции устало посмотрела на меня. Мы этнографы из Москвы. Изучаем культуру оленеводов. А командировочные есть? Вот, пожалуйста» я протянул женщине бланки командировочных удостоверений, которые предусмотрительно выписал для себя и для Саши в музее. Эти документы заменяли пропуск в погранзону. Начальник станции внимательно прочитала наше удостоверение, кивнула и сказала. «Вечером состав пойдет на север. К нему пассажирский вагон прицепим. Подойдете к проводнице, скажете, куда вам надо. Простите, а билет?» Что-то я кассы нигде не видел. Молодой человек, ну какой билет? Начальник станции тяжело вздохнула. Первый раз, что ли? Эта железная дорога обслуживает газовые месторождения. Командировочного будет достаточно. Не переживайте, уедете. Я поблагодарил и вышел на платформу. Ветер не утихал. Пригибая к земле чахлую траву и кустики карликовые березки, хлопая оторванным жестяным листом по крыше какой-то подсобки, звеня в путанице проводов. Мы с Сашей спрятались за большим красно-синим контейнером, уселись на рюкзаки и стали ждать поезда. Вечером длинный товарный состав остановился у платформы станции «Обская». Мы нашли единственный пассажирский вагон, предъявили проводнице свои удостоверения и устроились на жестких ободранных полках. Вагон имел плачевное состояние. Явно списанный по старости лет, он доживал свои дни, перевозя рабочих на месторождение и обратно. Поезд тронулся, но скорости так и не набрал. Состав медленно полз по тундре, извиваясь, как гигантская стальная змея, перебирался через многочисленные мосты и останавливался буквально каждые пять минут. Я подошел к проводнице и спросил, Простите, а сколько поезд будет идти до 169 километра? Ну, часов восемь, может, девять. Проводница пожала плечами. Куда торопишься? Ложись спать, утром твоя станция будет. Разбужу. Но нам не спалось. Полярный день был в самом разгаре, и в полночь низкое солнце слепило глаза, мешая заснуть. За окном проплывали однообразные пейзажи тундры. Бесконечная, слегка холмистая, буро-зеленая равнина, разрезанная лентами больших и маленьких рек. Изредка на глаза попадались невысокие, скрюченные ветрами деревья или круглые, как блюдца, озера с галечными берегами. Вскоре нам с Сашей надоело смотреть в окно, и мы решили познакомиться с попутчиками. Помимо нас в вагоне ехали двое пассажиров. Настройщик систем спутниковой связи и экскаваторщик. Настройщик сидел над своими схемами и оказался не очень разговорчивым человеком. Зато экскаваторщик, молодой парень с Украины, не замолкал, жалуясь на свою жизнь. «Ну скажи, як я эту балду понесу, а? Я шо им трактор?» Я вспомнил, как несколько здоровых мужиков заталкивали в тамбур огромный отбойник весом в полтонны и посочувствовал попутчику. Под утро, которое отличалось от ночи лишь тем, что солнце светило с другой стороны вагона, мы все же уснули. Но вскоре проводница разбудила нас. «Молодежь, подъем! К 169-му подъезжаем!» Поезд замедлил ход, вздрогнул и остановился. Подхватив рюкзаки, мы пошли к выходу. «Эй, братишко, пособи мне с этой балдой, а?» Вдруг подбежал ко мне экскаваторщик. Вдвоем мы не справились. Пришлось разбудить и другого нашего попутчика. После пяти минут пыхтения, перемежавшегося нелитературными выражениями, нам втроем удалось сбросить огромный отбойник с поезда. Стальная махина прокатилась несколько метров и замерла. — Ну, спасибо, хлопцы! — улыбнулся экскаваторщик и вдруг снова погрустнел. Ему еще предстояло вести неподъемную деталь до далекого месторождения в тундре. Остановочный пункт, 169-й километр, представлял собой железнодорожный разъезд с одиноким домиком смотрителя. Мы зашли к начальнику станции. Им оказался невысокий пожилой мужчина. Простите, а как добраться до фактории Лаборовая? задал я интересующий нас вопрос. Да лаборовой-то! Изумленно посмотрел на меня железнодорожник. «Это по трассе двадцать километров». «Ну так на трассе машину поймать можно, верно?» — посмотрела на меня Саша. «Э, девонька, ты откуда такая?» — улыбнулся мужчина. «По этой трассе, если раз в неделю что-то проедет, и то чудо». «Ну, значит, пойдем пешком», — вздохнул я, и мы вышли на улицу. Погода испортилась, Над тундрой поплыли низкие свинцовые тучи. Начал накрапывать дождь. Накинув плащи, мы пересекли трассу обская Баваненкова и двинулись по дороге в сторону фактории. Я последний раз обернулся и увидел одинокую фигуру экскаваторщика. Парень сидел на огромном отбойнике в позе роденовского мыслителя и курил, глядя вдаль».